туда же идете, в Михайловскую?» — продолжал тот же мальчик. «Так вот догоните-ка его. Вон он, видите, он остановился опять. Ждет и на вас глядит». «На вас глядит, на вас глядит», — подхватили мальчики. «Ну так вот и спросите его, любит ли он банную мочалку, растрепанную. Слышите? Так и спросите». Раздался общий хохот. Алеша смотрел на них, а они на него. «Не ходите, он вас зашибет!» — закричал предупредительно Смуров. «Господа, я его спрашивать о мочалке не буду, потому что вы, верно, его этим как-нибудь дразните. Но я узнаю от него, за что вы его так ненавидите. Узнайте-ка, узнайте-ка!» — засмеялись мальчики. Алеша перешел мостик и пошел в горку мимо забора прямо к опальному мальчику. — Смотрите! — кричали ему вслед предупредительно. — Он вас не побоится! Он вдруг пырнет из-под тишка, как Красоткина! Мальчик ждал его, не двигаясь с места. Подойдя совсем, Алеша увидел пред собою ребенка не более девяти лет отроду и слабых, и малорослых, с бледненьким, худеньким, продолговатым личиком, с большими темными и злобно смотревшими на него глазами. Одет он был в довольно ветхий старенький пальтишка, из которого уродливо вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правом коленке панталон была большая заплатка, а на правом сапоге — на носке, где большой палец — большая дырка, видно, что сильно замазанная чернилами. В оба отдувшиеся кармашка его пальто были набраны камни. Алеша остановился перед ним в двух шагах, вопросительно смотря на него. «Мальчик, догадавшись тотчас по глазам Алеши, что тот его бить не хочет, тоже спустил куражу и сам даже заговорил. «Я один, а их шесть. Я их всех перебью один», — сказал он вдруг, сверкнув глазами. Вас один камень должно быть очень больно ударил, заметила Лёша. А я Смурову в голову попал, вскрикнул мальчик. Они мне там сказали, что вы меня знаете и за что-то в меня камнем бросили, спросил Лёша. Мальчик мрачно посмотрел на него. Я вас не знаю. Разве вы меня знаете? допрашивал Лёша. Не приставайте. Вдруг раздражительно вскрикнул мальчик, сам однако ж не двигаясь с места, как бы все чего-то выжидая, и опять злобно засверкав глазенками. — Хорошо, я пойду, — сказал Лёша. только я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить. Прощайте. — Монах в гарнитуровых штанах! — — крикнул мальчик все тем же злобным и вызывающим взглядом, следя за Алешей. Да, кстати, и став в позу, рассчитывая, что Алеша непременно бросится на него теперь. Но Алеша повернулся, поглядел на него и пошел прочь. Но не успел он сделать и трех шагов, как в спину его больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник, который только был у него в кармане. — Так вы сзади! — Они правду, стало быть, говорят про вас, что вы нападаете из-под тишка. Обернулся опять Алеша, но на этот раз мальчишка со остервенением опять пустил в Алёшу камнем и уже прямо в лицо, но Алеша успел заслониться вовремя, и камень ударил его в локоть. — Как вам не стыдно? — Что я вам сделал? — вскричал он. Мальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь... Алеша уж, несомненно, на него бросится. Видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился, как зверенок. Он сорвался с места и кинулся сам на Алешу. И не успел тот шевельнуться, как злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний ее палец. Он впился в него зубами и секунд десять не выпускал его. Алеша закричал от боли, дергая изо всей силы палец. Мальчик выпустил его, наконец, и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был больно прокушен, у самого ногтя, глубоко, до кости. Полилась кровь. Алеша вынул платок и крепко обернул в него раненую руку. Обертывал он почти целую минуту. Мальчишка все это время стоял и ждал, Наконец Алеша поднял на него свой тихий взор. «Ну, хорошо», — сказал он. «Видите, как вы меня больно укусили. Ну и довольно? Ведь так ли? Теперь скажите, что я вам сделал». Мальчик посмотрел с удивлением. «Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу...» Все так же спокойно продолжал Алеша, Но не может быть, чтобы я вам ничего не сделал. Не стали бы вы меня мучить даром. Так что же я сделал, и чем я виноват пред вами, скажите?» Вместо ответа мальчик вдруг громко заплакал в голос и вдруг побежал от Алеши. Алеша пошел тихо вслед за ним на Михайловскую улицу, и долго еще видел он, как бежал вдали мальчик, не умоляя шагу, не оглядываясь, и верно все так же в голос плача. Он положил непременно, как только найдется время разыскать его и разъяснить эту чрезвычайно поразившую его загадку. Теперь же ему было некогда».